Глава 14. Второй сон Алексея. Бархан. Цепочка следов на песке, как в кино про басмачей. Но у Алексея не было ощущения, что он Сухов или Абдулла. Нет, это был именно он. Упорно забирался на высоченный бархан и, перевалив через гребень, спускался к подножию следующего. Набившийся в ботинки песок с каждым шагом уплотнялся создавая ощущение гипсовых лангетов. Огромная усталость. Жажда. Нет, жажды не было, как не было с собой фляжки. Странно как-то. Но вот, поднявшись на гребень очередного бархана, Алексей увидел тайгу. Да, перед ним лежали ещё три бархана, один меньше другого. Последний вообще был небольшим бугорком, поросшим травой и даже корявыми лиственницами. А дальше начиналось буйство зелени, по северному не очень разнообразное, но изобильное. Как-то естественно, как это и бывает в осне. Алексей понял, это Чара, река в Восточной Сибири. Ну, конечно, Чара. Только здесь и нигде больше среди дикой северной тайги есть огромное пятно настоящей пустыни с барханами, простирающимися на многие километры. Знаменитое урочище Чарские пески, реликт пустыни, сохранившийся непонятно каким образом и с каких времен. С крайнего бархана хорошо виден выделяющийся на темно-зеленом фоне старый кустарниково-лиственничный тайги, раскинувшийся на десятки километров между горными кряжами, ограничивающими долину, светло-зеленый квадрат сравнительно молодой поросли. Это цель его похода. Он пришёл собирать растения. Здесь можно найти и заносные растения, и характерные для этого региона растения-пионеры. Место это уникально. До ближайшего человеческого жилья не менее 10 км. Это не гарь, заселяемая растениями после лесного пожара, и не вырубка. Вернее, не просто вырубка. На этом месте много лет был один из островков ГУЛАГа зона, через которую прошли тысячи и тысячи заключённых. Попасть сюда и сегодня можно только самолётом или зимником, зимней дорогой, основанной на движении по льду, функционирует только в зимних условиях. Но самолётами тогда возили только то, что добывали здесь заключённые. Говорят, из 10 машин, которые отправляли в чару, по зимнику доезжало меньше половины сколько заключённых доходило, неизвестно. Их накапливали в этом лагере и выводили на неделю сменами за 20 км в мраморное ущелье хребта Кадар. Там, на высоте 200 м в отвесных стенах пади шла урановая жила, и подвешенные на верёвках зейки кайлом отбивали куски породы. Удар по рельсу означал команду на передышку в течении которой другие изэки внизу собирали отбитые куски и в мешках отправляли на примитивную обогатительную фабрику, построенную у выхода из пади. Вот отсюда первично обогащённый уран самолётами увозили на большую землю, а заключённые, отработавшие свою смену в мраморном ущелье, возвращались в основной лагерь на отдых. Если горе человеческое и отчаяние Ненависть и подлость действительно оставляют энергетический след в природе, то входить в этот квадрат как сталкеру в зону ядерного взрыва. Но нет. Радостно шелестит листва. Тут и деревья-то другие, не хвойные, лиственные. Наверное, природа наоборот преобразует негативную энергию в позитивную. Иначе на земле уже было бы не протолкнуться. Уже не осталось никаких следов от бараков, рядов колючей проволоки, вышек охраны. Что вывезено, что сгнило, осталось лишь светлое пятно на растительности. Удобное место для инвентаризации пионерской флоры и заносных растений. И всё.